Он, казалось, разочаровался. Это был худой и, по-видимому, нервный человек, приятной наружности, с хорошими манерами, но глаза его были окружены множеством морщинок, и он выглядел погруженным в бесконечные заботы. Говорили, что дела его шли очень плохо, и это, вероятно, подавляло его. «А когда ваша госпожа вернется? Она ничего не говорила об этом». «В последний раз она вернулась после Бриджа в час ночи. С ней мистер Блюр. Директор кивнул мне и пошел к дверям. Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезной, сударь?» Он помедлил, потом запер дверь и вернулся ко мне. «Мне кажется...» Сказал он, внимательно посмотрев на меня, «что вы человек, заслуживающий доверия». «Я компаньонка, миссис Тремпертон-Смит, и думаю, что она мне вполне доверяет. Говоря откровенно, я немного встревожен из-за драгоценности вашей госпожи. Вчера только в соседнем отеле был взлом, и полиция предупредила меня, чтобы я был на стороже, так как здесь где-то работают воры. Говорят, что миссис Тремпертон-Смит очень беспечна». Вот я пришел спросить, не предпочла бы она спрятать драгоценности в сейфе отеля? Ой, я была бы очень рада, если бы вы убедили ее сделать это. Я сама советовала ей поступить так, когда мы приехали сюда, но мадам любит играть со своими бриллиантами, когда остается одна. Женщины очень часто неразумно обращаются со своими драгоценностями и доставляют отелям много неприятностей. Не можете ли вы сказать... «Куда она обычно прячет их?» Я показала ему шкатулку, не говоря ничего о бриллиантах, лежавших в ящике стола. Он нахмурился. «Ну, это просто значит вводить воров в искушение», — заявил он. «О, дверь в спальне всегда заперта», — заметила я. «А кроме того, у вас ведь есть ночной сторож, и к нам на четвертый этаж вору не так-то легко забраться». «Вы ошибаетесь, милейшая». Прервал он меня сердито. Все это не может служить помехой для опытного вора. Сейф отеля — единственное надежное место для драгоценностей. Я завтра зайду снова и лично скажу об этом. Он приветливо попрощался со мной и ушел. Я пошла в свою комнату, сняла платье и надела вечерний костюм мистера Блюра и его цилиндр, который я позволила себе одолжить. Выбрав минуту, когда я была уверена, что не встречу ночного сторожа, я выскользнула из своей комнаты и сошла вниз по лестнице, расположенной против моих дверей. Потом также бесшумно поднялась наверх, прошла по всему коридору до комнаты мистера Блюр, вошла туда, постояла там несколько минут и вернулась снова в нашу гостиную. Через 10 минут я находилась в своей комнате. Бриллианты были у меня а костюм мистера Блюра на своем обычном месте. Грей. Я заинтересовался убийством, совершенным с целью грабежа в Брайтоне еще до того, как Ремингтон обратился ко мне за помощью. Филипп Гаррис, один из директоров отеля, написал мне лично письмо, в котором просил меня по мере возможности заняться этим делом. По его просьбе я приехал в Брайтон и остановился в Магнифисент-отеле. Сразу же по моем приезде ко мне пришел управляющий отель, он был в отчаянии. Прежде еще, чем мы успели как следует поздороваться, он начал поверять мне свои заботы. Сорок гостей уже заявили о том, что они в ближайшие дни покидают отель. Многие уехали, и это в середине сезона. Вероятно, я не выразил достаточно сочувствия его горю. «Я приглашен сюда по поводу другой трагедии», — мистер Грант напомнил я ему. Он понял намек и тотчас же извинился. «Простите, сэр Норман, мистер Джонсон, шеф местной полиции, ждет вас. Не хотите ли вы получить некоторые сведения?» Вы пожелаете, конечно, увидеть комнаты, в которых произошло это ужасное происшествие, конечно. Скажите-ка, не имеете ли вы лично подозрения на кого-нибудь?»